«Ночью со второго дня Пасхи на третий начал он после долгой паузы, — умерла Альберта. «Я навел кое-какие справки насчет алиби каждого из вас в тот вечер и в ту ночь». Полли Томпсон, сидевшая в старинном кресле, подалась вперед и судорожно выдохнула. «Ну и что?» «Полли, — комиссар обращался ко всем, — провела здесь в воскресенье, в понедельник в половине шестого вечера уехала автобусом в Эребру». В 9 часов еще до того, как Альберта открыла вьюшку и затопила печь, Полли уже сидела в стокгольмском поезде. Она часто ездит по этому маршруту, и кондуктор хорошо помнит ее. «А если он перепутал день?» — подозрительно спросила Алиси Ничего он не перепутал, так как именно в тот день в поезде дебошили пьяные подростки, и он запомнил, что Полли очень испугалась. К тому же она, единственная из всех пассажиров, не предъявляла к кондуктору никаких претензий по поводу разгулявшихся юнцов. В 10 часов вечера с небольшим опозданием поезд пришел на центральный вокзал в Стокгольме. А в половине 11 генеральша, квартира которой находится под квартирой Мирьем, видела, как Полли вышла из такси и вошла в подъезд. это генеральша, чистая находка, от нее ни одна мелочь не укроется. Не совсем подходящее название для этой старой корги. Троглодит она, а не находка. Не удержался Эспер. После отъезда Полли Альберту Фабиан, «Навестили несколько человек», — продолжал комиссар. «Я отвез жену в гостиницу», — не дожидаясь вопроса, — сказал пастор Люнден. «Там в банкетном зале у них был дамский ужин. А сам заглянул на огонек к Альберте, и она угостила меня кофе. Это было примерно в шесть полседьмого. Она чувствовала себя хорошо, но собиралась пораньше лечь. Насколько я понимаю, ты, приехав домой, тоже леп пораньше, улыбнулся комиссар Вейк». Несмотря на румянец, было видно, что пастор покраснел. «Откуда ты это узнал?» — смутился Рудольф Лунден. «Спроси лучше, откуда Эрк Бергрен знает все, что делается в этом городе и за его пределами?» «Так чем же занимался дядя Рудольф, пока его жена прохлаждалась в гостинице?» — спросил Эспер. «Неужели у него было свидание с дамой?» Ответ пастора противоречил его высоким моральным устоям. «Если бы так...» Это бы хоть отчасти меня оправдала То есть... Я просто-напросто забыл встретить Леселот после ужина, как мы договорились. Не сдержал слово Едва и лег в постель, как сразу словно провалился. Она звонила, но разбудить меня ей не удалось. «Значит, весь вечер ты был один?» — спросил Кристор. «Тогда твоему алиби, как и твоим обещаниям, грош цена». «Ладно, продолжим разговор. Следующий гость... В восемь часов...» К Альберте заехала Мирьям, которая возвращалась из Норвегии в Стокгольм, и которая ушла от Альберты, когда еще не было девяти, поспешила вставить Мирьям, но все равно осталась в скуге, напомнил комиссар. Я сидела у хозяйки ресторана три старушки, она подтвердит мое алиби. «Да, до четверти 12 ты была там, многозначительно сказал Кристор, но потом ушла искать Эдуарда, который так и не объявился». Точно этот болван стоял и мерз там в саду, и, кстати, видел, как одна женщина тихонько проскользнула в дом через черный ход. Этот намек вызвал бурное негодование Лиселот Люнден. Мало ли что он сказал, теперь я понимаю, как было на самом деле. Он сидел у Альберта и клянчил деньги, она его выгнала, он подождал возле дома, пока она заснет, а потом прокрался в дом и закрыл вьюшку». «Нет, этого не может быть», — испуганно прошептала Полли. Но Мирьям, не отрывавшая от тетки ледяного взгляда, констатировала. «Это, говорит, твоя больная совесть». «Моя совесть?» — Кристор оборвал их перепалку. «Давайте оставим домыслы и будем придерживаться правды». «Итак, Лиселот, после ужина тебя никто не встретила, в сумочке у тебя оказалось всего семь крон. Поэтому тебе пришлось отправиться к своей невестке». «Расскажи-ка нам об этом поподробнее». «Какие там подробности?» — мрачно сказал Алисилот. Дверь в спальню была закрыта, но Альберта услыхала, как я поднималась по лестнице и крикнула «Кто там?». Она лежала в постели и читала толстую книгу. Дрова в печке еще не прогорели. Я попросила денег на такси, она велела подать ей сумочку и протянула мне бумажку в 100 крон. Потом передала поклон Рудольфу, пожелала мне покойной ночи и снова раскрыла книгу». Я была у нее не больше десяти минут. Этот проклятый америкашка должен был видеть не только, как я вошла, но и как я вышла. Однако об этом он умолчал. Но ведь сотню, занятую у Альберты, ты на такси не тратила. Как же ты добралась до Луберс-Хюттона?» Маленькие черные глазки Лиселот повеселели. «А я проголосовала», — сказала она. «И меня подвезли три симпатичных парня». «Лиселот», — возмутился пастор, — «ты компрометируешь нас». Перед моей паствой